Подмазывание В свое время Авраам Линкольн сказал Каплей меда поймаешь больше мух, чем галлоном желчи Какое емкое и меткое наблюдение Именно на этом эффекте основана следующая незамысловатая Но очень распространенная и, главное, действенная манипуляция Под названием подмазывание Основная мишень данной манипуляции Апелляция к нашему тщеславию Цель которой затуманить наше сознание, польстить нашему самолюбию с помощью правильно подобранных комплиментов. Например, «Эрудиция моего собеседника не подлежит сомнению, поэтому уверен, что он не будет спорить, что... Человек недостаточно тонкий и глубокий, конечно же, не оценит и не поймет, но вот вы... Вы, как один из лучших специалистов нашей компании, должны... Вы как образованный человек согласитесь, что нам хорошо известна ваша честность, порядочность и открытость, поэтому вы обязательно... Я полагаюсь на ваше благоразумие, остроту ума и уверен, что вы согласитесь со мной. Что объединяет все эти, казалось бы, разные примеры? Сценарий манипуляции. Обратите внимание, что в каждой из приведенных реплик присутствует один и тот же механизм воздействия. Комплимент плюс команда. Здесь всегда есть комплимент, который как мед приятен нашему уху. Умный, образованный, тонкий, эрудированный, честный, порядочный. Но обратите внимание, что далее всегда дается команда. Согласитесь, примите, сделайте, не будете спорить, поддержите. Получается интересная логическая связка. Если я не выполню команду, то я не умный, не образованный, не интеллигентный. В этом и есть хитрость и сценарная линия манипуляции подмазывания. И несмотря на всю мнимую простоту, в большинстве случаев она работает безотказно. Чем сильнее самолюбие и тщеславие жертвы, тем более эффективно действует данная манипуляция, несмотря на то, что команды в рамках сценария могут быть довольно радикальны. Противодействие. Нейтрализация данной манипуляции – Так же проста, как и сама сценарная линия манипуляции и подмазывания. Формула следующая. Принятие комплимента и отказ от команды. Например, я полагаюсь на ваше благоразумие и остроту ума и уверен, что вы согласитесь со мной. Спасибо за высокую оценку, но вынужден не согласиться. Можно еще усилить. Спасибо за высокую оценку, но именно поэтому вынужден не согласиться. Обратите внимание на то, что нужно обязательно принять комплимент. Иначе захлопнется невыгодная для вас логическая ловушка. Конечно, не стоит видеть в каждом комплименте манипулятивный элемент, иначе можно дойти до параноидального состояния. Но когда вы видите, что с помощью лести и приятных слов ваш адрес вас незаметно заставляют делать то, чего вы делать не хотите, обрывать данную манипуляцию стоит мгновенно. Ну и напоследок, знакомое всем